Глава десятая «Кто ты такой?» – послышался недовольный голос, и мою голову придавила чья-то нога. Отвечать на этот вопрос я, разумеется, не собирался, поэтому просто промолчал. «Отвечай!» – рявкнул мой собеседник и пнул меня по голове. «Вот же урод!» Я вновь попытался подняться. Но у меня ничего не вышло. Мой собеседник усмехнулся и снова пнул меня по голове. «А знаешь что?» — произнес он, явно присев на корточки, ибо голос его звучал гораздо ближе, чем до этого. «Я просто оставлю тебя здесь умирать!» — холодно сказал он и снова принял вертикальное положение. Мой собеседник явно собирался уже уйти, но остановился. «Хм, а это что такое?» поинтересовался он, «я почувствовал, как у меня забирают клык Левиафана». На несколько секунд в пещере воцарилась гробовая тишина. Я прямо чувствовал на себе пронзительный взгляд человека, который, вероятно, являлся целью моего задания и ничего не мог сделать. «Интересная вещица», — наконец произнес Рид. «Тебе она явно ни к чему», — усмехнулся он. «Бывай». До меня донесся звук удаляющихся шагов. Я сделал глубокий вдох и напряг все свои силы, чтобы попытаться выбраться, но снова потерпел неудачу. Эх, не помог ритуал. Видимо, все же придется сделать это, произнес я скорее для себя, нежели обращаясь к Андромеде. Другого выхода не вижу, виновато ответила Андромеда. Да уж давно этого не делал. Я закрыл глаза и успокоился. Выровняв дыхание и собравшись с мыслями, вытянул язык и сомкнул на нем зубы. Фух! Сделав несколько последовательных вдохов и выдохов, резко соединил зубы, тем самым откусывая себе язык. Теперь мне лишь оставалось захлебнуться собственной кровью. Когда я возродился в главном здании... Сразу же ринулся в сторону ворот и, оседлав лошадь, галопом поскакал обратно в пещеру. Бросив скакуна, снова добрался до места, откуда вел свое наблюдение, и, закрыв глаза, сконцентрировался. Клинок все еще там. Отлично. В этот раз я обошел ловушки гораздо быстрее, чем сделал это в прошлый раз, и в итоге оказался рядом со своим телом, лежащим в луже крови. Не знаю, как другие трейсеры но я до сих пор не мог привыкнуть к подобному. «Ты была права. Это сеть», — Произнес я, смотря на сеть, сделанную из металлических цепей, по краям которой висели тяжелые грузы. «Даже арбалет не достать», — подумал я, цокнув языком, после чего присел и начал настороженно смотреть в сторону, откуда вышел рид и где горел свет. Сделав глубокий вдох, начал медленно двигаться вперед, внимательно смотря под ноги миновав еще две ловушки наконец подошел к концу тоннеля и аккуратно выглянул из него ничего себе удивился я когда моему взору открылся невероятный вид на небольшую деревушку окруженную настоящим чистоколом и довольно высокой стеной у меня галлюцинации удивленно спросил андромеду тогда и у меня тоже ответила искусственный интеллект Нет, я, конечно, понимала, что все это время тоннель плавно уходил вниз, но не думала, что под землей окажется настолько большая пещера, в которой можно построить настоящую бандитскую базу. Все же надо было брать с собой кроков», — расстроенно сказал я. «Ты можешь возвратиться в подземелье и вернуться уже с подкреплением», — ответила Андромеда. «Это да, но уж больно мне не хочется оставлять клинок в лапах этого урода» сказал я искусственному интеллекту и задумался. Получалось, что со мной мог разговаривать не главарь банды, а кто-то из его подручных. Тьма. Я ведь даже оружие с собой не взял, понадеявшись, что в случае опасности смогу призвать Нчуру. Я снова вернулся к своему трупу и отчаянно попытался достать арбалет. Не получилось. Цепь оказалась слишком неподъемной для меня, поэтому бросил попытки, дабы не тратить выносливость. Сев на камень, задумался над тем, что делать дальше. Неужели и правда придется возвращаться в деревню, подумал я, как вдруг до меня донеслись какие-то звуки со стороны базы грабителей? Не раздумывая ни секунды, закусил губу и, собрав пальцем кровь, провел по метке богини. Ночура, как это было и всегда, выглядела очень угрожающе, и всем своим видом внушала исходящую от нее опасность. Быстро осмотрелся по сторонам, и, найдя небольшой выступ в стене пещеры, в буквальном смысле слова вжался в него. Было довольно темно, плюс у меня как-никак навыки маскировка и скрытное перемещение, поэтому сразу не должны заметить. Я, конечно, почувствовал себя полным идиотом, но все же не мог не попробовать это сделать. «Прячься», — сказал змея, и, разумеется, она посмотрела на меня как на идиота. «Во всяком случае, мне так показалось». Тем временем голоса явно приближались. И вот-вот их обладатели должны выйти к моему трупу. А призванная змеюка так и не сдвинулась с места. «И вот я ему в репу зарядил, а он возьми Ду, ударься башку, о стол, так и помер». Голос прозвучал совсем близко. А через пару секунд вышел и тот, кому этот голос принадлежал. Их было двое. Не знаю, были ли эти воины как-то связаны с теми разбойниками на тракте, Которых я убил до этого, но одно понял точно как и вышеупомянутые бандиты, эти ребята не были обычными мужиками, решившими по-быстрому заработать денег при помощи грабежа, а явно что-то смыслили в военном деле. Вот только сегодня удача была не на их стороне. чура им явно не по зубам. Ну вот я избежал с полка, и. Воин вдруг осекся, и его рука резко дернулась к клинку на поясе, но было уже поздно. Моя змея молнией метнулась в его сторону и, оказавшись рядом, просто вцепилась в рожу бандита. Получено 1220 эксп. Второй успел выхватить оружие, но когда Нчура отпустила свою жертву и повернула морду в сторону бандита, он вдруг застыл на месте. «А вот и парализующий взгляд», — подумал я. И тут мне в голову пришла одна идея. «Не убивай его!» — крикнул змея. И очень удивился, когда она послушалась меня. Не оборвала ему жизнь. Выйдя из укрытия, я подошел к трупу и взял в руки фонарь, который тот нес. Ничего себе! произнес про себя, когда увидел, что кожа бедолаги приобрела фиолетовый оттенок. Даже думать не хочу, насколько сильный яд у этой змеюки. Вытащив из ножен клинок, приблизился к парализованному воину. Вырвав из его рук короткий меч, а также сняв с пояса кинжал, обошел его сзади и сделал два глубоких надреза на его задних сторонах коленок. Грабитель вскрикнул и упал на колени. «Видимо, паралич прошел, подумал я, и прислонил лезвие клинка к его шее. «Говорить можешь?» — спросил воина. «Д -д -д «Да», — запинаясь, ответил он. «Отлично. Если будешь хорошо себя вести, то останешься живым. Кивни, если понял». Бандит кивнул. «Отлично». Сколько вас там? Первым делом поинтересовался я. Я, я не знаю, заплетающимся языком ответил воин. Честно, хотя бы примерно. Пятнадцать и двадцать произнес он. А вот это плохо. Кто вы такие? Задал я следующий вопрос. Наемники, -э ответил грабитель. И что вы тут делаете? Няес -э -э разжалвали решили перед -э тем, как уйти -э на покой, зарабовать. -э -э -э произнес наемник. А. Ну, теперь понятно. Сколько времени вы уже этим занимаетесь? Полгода, примерно. Много награбили? Да. Где все прячете? Всем рукодит -э Он все прячет у себя дома, произнес воин. Чей язык с каждой фразой заплетался все меньше и меньше. В принципе, все, что хотел от него узнать, я узнал. Убрав от его шеи клинок, ударил его в висок гардой, и разбойник отключился. По идее, его лучше было бы убить, но я пообещал ему сохранить жизнь. Нужно сдержать слово. На чате не любила обмана. Это я прекрасно помнил. Вооружившись, почувствовал себя увереннее. Пойдем. Спросил я Нанчуру и кивнул в сторону базы наемников. Змея что-то прошипела, но поползла в мою сторону. Замечательно. Не знаю, насколько хорошими были эти наемники, но, видимо, они настолько сильно расслабились, что даже не выставили часовых на стенах, поэтому я без особого труда проник внутрь, как, собственно, и моя призванная змея. Интересно, они тут все устроили. — подумал я, глядя на несколько небольших домов. Всего их было четыре. Первый явно был чем-то вроде казарм, ибо длиннее остальных. Во втором наверняка жил Рид. Третий служил, скорее всего, складом. А последний больше всего напоминал кухню, ибо именно рядом с ним располагалась печь, на которой кто-то из наемников готовил мясо. «Хорошо, что успел поесть днем, подумал я вспоминая, как не вовремя у меня заурчал живот, когда выполнял квест с бандитами. Хм, и чего всех тянет в эту профессию? Получено 910 Эксп. В этот раз справился сам. Пока точно не знал, как работает скрытное перемещение, но то, что мог подкрасться к цели, оставаясь при этом незамеченным, было очень удобно, учитывая, что в ближнем бою против опытного воина я бы вряд ли выстоял. Кстати, Открыв меню информации, вложил свободные характеристики от получения уровней в ловкость, после чего поднял уровень улучшенным рефлексом. Получив небольшое усиление, я спрятал труп наемника между двумя стоящими рядом бочками, а сам отправился искать свою следующую жертву. Получено 1150 эксп. Получено 1300 эксп. И все же, Чури я не соперник. Змея не только выигрывала меня в скорости, но убивала солдат в разы эффективнее меня. Один укус, один труп, простая математика. Единственное, в чем ее минус, в отличие от меня, делала она это нескрытно, и, разумеется, нас обнаружили. Ну, как нас? Наемники увидели Нчуру. А вот мне удалось остаться незамеченным, чем я, собственно, и воспользовался, когда они разом напали на мою змею. Получено 1330 эксп. Удар сзади явно оказался критическим, ибо фонтан кровавых брызг был уж слишком обильным. Получено 1120 эксп. Параллельно мне, жизнь второго наемника на тот свет унесла змея, после чего каким-то образом успела парализовать третьего и броситься в сторону четвертого. Получено 980 экспо. Убиваю парализованного и успеваю занести руку, чтобы убить еще одного, но резкая боль в груди заставляет меня зашипеть от боли и я промахиваюсь, опускаю глаза вниз и вижу торчащий у меня в груди топор. Ну, а вот и босс местной качалки пожаловал на огонек.